Глава 17 Дни тянулись серой чередой Без конца шел дождь. Я совсем потеряла счет времени. Еды оставалось все меньше и меньше. Проклятый лес остачертел. Питьевая вода уже давным-давно иссякла. Мы кипятили воду из реки в пустых консервных банках. Дождливая хмарь больше не сменялась солнцем ни разу. Кай согревал меня ночами и спасал от отчаяния днем. Этой ночью тучи впервые разошлись, и дождь перестал. Мы лежали, прижавшись плечами, и смотрели на звезды в разрезе парашютной ткани. Ни одного знакомого созвездия. Все чужое. «Тебе знакомы какие-нибудь звёзды?» звезды? спросила я тихо. «Нет». Дракон накрыл своей ладонью мою. За это время, казалось, мы потеряли всякий стыд. Никто уже не верил, что выберется отсюда. Кай повернулся на бок и произнес: «Завтра охотится». «Охотится? На кого?» «На шакалов?» Он кивнул. Я усмехнулась. «Охотник из меня так себе». Дракон нахмурился. «Ты хорошо стрелять. Только много шумишь и много следов». «Да». Следопыта из меня бы не вышла. Увидев недоумение на его лице, пояснила. «Хорошего охотника не вышло бы». Я теснее прижалась к Каю, пристроилась под его рукой. Он расслабленно откинулся на спину, обнимая меня. «Дракон, безусловно, прав. Лучше подумать о пище заранее. Еды осталось на день или два?» «Красиво», — сказал он, глядя в ночное небо. «Угу», — буркнула я а сама подумала, ну, прямо оптимист. Звезды мерцали холодным безразличным светом. Они и вправду были красивы. За прошедшее время я много узнала о драконе. В его цивилизации не было места для личного, только общие. Чувства и эмоции были подконтрольны, если они вообще существовали в мире сухого разума. Кай явно отличался от остальных. Что-то в нем протестовало и тайно жаждало иного. Так мне показалось. Пригревшись под боком дракона, я заснула. Новый день, как назло, был дождливым и промозглым. Кай, бесшумно ступая, шел впереди, то и дело оборачиваясь и шикая на меня. Я чувствовала себя слоном в посудной лавке. Под ноги попадали ветки, сине-зелёные заросли шуршали от моих неловких движений. Ружье казалось как никогда тяжелым и громоздким. Дракон двигался легко и быстро, словно настоящий хищник, держа на бластер. Шакалы будто испарились. Никаких следов. Твари не показывались уже неделю, и это было странно. Мы долго бродили по лесу, но так и не нашли следов присутствия зверей. Я очень устала. Волосы промокли от дождя и липли к лицу. Грибовидные макушки деревьев чуть раскачивались. Вода, скопившаяся в кронах, ручейками стекала вниз. Насекомые попрятались по норам. Пахло влажным мхом и прелой травой. В конце концов Кай скомандовал отбой и повел меня обратно. Он явно был разочарован неудавшейся охотой. На нашей поляне все так же стоял истрепанный шатер. В костре едва теплились угли. Я с облегчением пробралась под навес, сбросила с ног промокшие ботинки. Из-за высокой влажности даже внутри все казалось промозглым. «Может, у них какая-нибудь сезонная миграция?» — предположила я, имея в виду шакалов. «Вот они и ушли». Кай пожал плечами. «Или ты слишком громкая?» — с издевкой заметил он. «Я больше никуда не пойду. Ногу натерла!» — произнесла я тоном нетерпящим возражений. «По крайней мере, сегодня точно не пойду». Дракон ничего не ответил, завозился у костра, а я потянулась к скудной кучке провианта. Одна консервная банка и пара сухпайков. «Я идти один. Позже», — сказал Кай. Решили начать с сухпайка. «Гадость», — высказался дракон, жуя прессованный хлеб. «Да!» — я рассмеялась. «Это не твой ованс». Какое-то время царила тишина, нарушаемая лишь звуком дождя. «Интересно, каковы местные твари на вкус?» «Надеюсь, получше, чем это», — весело проговорила я. «Надеюсь», — поддержал Кай, повторив мое слово. Когда с едой было покончено, дракон ушел, оставив меня одну. Пристроив возле себя ружье, я опустилась на спальник, подложила руку под голову и стала смотреть, как мерцающий синий-зеленый лес утопает во влажном мареве. Абсурдные мысли пришли сами собой. А что будет, если кто-то прилетит? Неважно, прилетят люди или драконы. Это значило бы, что мы с Каем больше никогда друг друга не увидим. В лучшем случае. Скорее всего, одного из нас просто убьют. Если это будут драконы, мне не жить. А если люди? Мне стало тяжело дышать. Я резко поднялась, нашарила жестяную банку с водой, сделала пару глотков. «Хочу ли я домой так же сильно, как и раньше?» — задала себе вопрос. Ответа я не знала. «Эта планета опасна. Конечно, ты хочешь домой, балда!» — произнесла я вслух, отвечая на собственный вопрос. Звуки потонули в шуме ливня. Я приняла прежнюю позу. Укутала ноги и придвинула ружьё поближе. Тусклое люминесцентное свечение едва угадывалось сквозь пелену дождя. Таинственный лес скрывался во влажной дымке, как замутным стеклом. Усталость давала о себе знать. Монотонный шум воды убаюкивал. Веки отяжелели. «Прикрою глаза только на пару секунд», — подумала я. Сквозь зыбкий сон проникло ощущение тревоги. Во сне я лежала на влажном песке и подставляла лицо яркому солнцу. Ступнище катала морская вода. Вдруг песок подо мной дрогнул и исчез. В лицо полилась вода, я почувствовала, что тону и проснулась. Никак не получалось сделать вдох, лицо накрыло что-то влажное, земля подо мной еле уловимо вздрогнула. Ничего не понимая с просонок, я выставила перед собой руки, истерично перебирая ими. Вдруг поняла, что это парашют. Белая мокрая ткань упала на меня сверху. Резкими движениями я поднялась, выбралась из-под. Земля едва ощутимо дрогнула еще раз. Одна из опор -за шатра завалилась, поэтому часть ткани упала. Я нашарила под парашютом ружье, вытащила его. Ощущение ужаса схлынуло, но тревога осталась. Дракона не было рядом. Сколько времени прошло? По пасмурному небу не определить. Странная дрожь земли продолжалась. С трудом, найдя ботинки, натянула их, поднялась. Неясное предчувствие не давало покоя, будто остатки дурного сна. Дождь ослабел, но не прекратился. Нужно найти патроны, инстинктивно подумала я. Провозившись, с минуту нашла. Повесила подсумок на пояс, выбралась из покосившегося шатра, закинула ружье на плечо. «Кай!» Жалобно позвала я. Ответом мне была тишина. Позвала еще раз, а результат тот же. Постояв в нерешительности какое-то время, отложила ружье, попыталась приладить опору шатра обратно. Получилось неважно. Но вещи по большей части были целы, не промокли. Решив, что и так сойдет, снова взяла ружье, осмотрелась. На влажной земле сохранились едва заметные следы дракона. Что-то было не так. Ни разу до этого момента не чувствовалось никаких толчков. Это сильно беспокоило. Я несколько раз вдохнула полной грудью, стараясь спрятать страх поглубже и успокоиться. Лес выглядел обычным, но как будто слишком тихим. После минутного колебания пошла по следам Кая. Они часто прерывались, исчезая во влажном травяном ковре. И тогда меня охватывал страх в какой то момент след оборвался и больше никуда не вел лес спускался по логим склонам образуя обширную низину отчего местность хорошо просматривалась далеко вперед я застыла в нерешительности не зная что делать дальше куда идти тянулись минуты пока я вглядывалась в сине зеленые заросли надеясь увидеть мужскую фигуру вдруг заметила вдалеке дракона увиденное поразило Кай стремительно бежал, ловко маневрируя меж деревьев. Когда я разглядела нечто, преследующее его, ноги разом ослабели. Дракон казался мелким по сравнению с гигантским зверем. Кай неровной дугой забирал вправо. Он двигался стремительно, не видя никого и ничего вокруг. Бледно-синий зверь, издали похожий на крупного слона, нагонял. Мощное тело заканчивалось вытянутой зубастой мортой. Зверь норовил схватить дракона каждый раз, как дистанция между ними сокращалась. Действуя интуитивно, я сняла ружье с плеча. Меня слегка трясло. Встав на колено, прислонилась к дереву для лучшего упора. Все происходило стремительно, хотя, казалось, будто время растянулось. Никак не получалось прицелиться. Гигантская тварь двигалась быстро. Прогрохотал выстрел. Я так и не поняла, попала или нет. Зверь словно наткнулся на что-то, затормозил и вдруг потерял интерес к дракону, повернулся и понесся на меня. Я замерла от ужаса не в силах пошевелиться. Ладони тут же вспотели. «Перезаряжай, дура!» — кричало сознание. Я полезла в подсумок, руки тряслись. Патрон выскользнул из влажных пальцев и упал в траву. Кай кричал на рубленном драконьем языке. «Огромная тварь во весь опор мчалась на меня!» «Вот и все. «Это конец!» «Запоздала, подумала я!» «Бежать было поздно!» Когда жуткий зверь был уже в десятки метров, по телу прокатился адреналин. Руки расслабились, перестали дрожать. Я достала новый патрон, перезарядила ружье, спустила курок. Пуля попала точно в голову твари. Огромная туша дернулась на бегу, но из-за внушительной массы не остановилась. Выпустив из рук оружие, я из последних сил отпрыгнула в сторону, покатилась по траве, обдирая бока. Запоздалый импульс протащил грузное тело существа по земле. Большая звериная башка упала там, где только что сидела я. Кай оказался рядом. Не переставая кричать, он поднял меня с земли, усадил. Грубые иноземные слова вполне выражали его мысли. «Глупая женщина! Глупая!» Бросил дракон, торопливо осматривая меня. Я заледенела от шока, не могла пошевелиться. До меня медленно, но явственно доходило, что я чудом избежала смерти. «Глупая женщина спасла твой чешуйчатый зад!» Бросила я, имитируя уверенный тон. Меня трясло от мысли, что стоило промахнуться, и настал бы конец. Уродливая звериная морда лежала тут же, недалеко. Глаза монстра остекленели. Но тварь все еще выглядела угрожающе. Кай казался свирепым. Я не могла разобрать по его лицу, зол он или напуган. «Ты ранена?» — спросил дракон, продолжая меня осматривать. «Нет, только синяки». Он никак не мог отдышаться. На лбу его блестел пот. Неожиданно порывисто дракон обнял меня и прошептал. «Глупая!» Мне вдруг стало смешно. «Да чего нелепо получилось!» «Ну и уродец!» — проговорила я, глядя на гигантское существо. «Что это за тварь?» Кай рухнул рядом, облокотился руками о колени, вытер ладонью лоб. Видно, он очень устал бегать по лесу. Мой вопрос остался без ответа. «Главное, чтобы эта тварь была единственной», — подумалось мне. «Горе-охотники! Землянка и дракон!» Нервное напряжение понемногу отпускало. «Вот и ужин», — сказала я, указывая на мертвое животное, и сама же рассмеялась своей шутке. Кай поднял лицо, закатил глаза, а потом ухмыльнулся еле заметно, одними уголками губ. «Мой зад без чешуи», — сообщил он. И мы оба рассмеялись. ха Знаю!» — произнесла я сквозь смех.